Недалеко от поляны начинается спуск в ущелье. Впереди чуть заметно вьется тропка. Как осторожно, мягко, неслышно спускает передний олень с горы близнецов, точно понимая, какой на его спине ценный груз. Он, как ящерица, извивается между деревьями, боязливо скользит почаще, не заденет люльками, не толкнет. И малыши не подают голосов, возможно, даже спят, убаюканные плавным движением. Мы на дне ущелья. Оно никогда не продувается ветром, воздух здесь сырой, затхлый. Слева ревет утук, справа дыбится, убегая в синеву, откосы. Небо пятнистое чуть просматривается сквозь кроны лиственниц. В поисках проходов через крутизну нам часто приходится вплотную прижиматься к утуку, Река распилила глубоким шрамом дно ущелья, почти скрылась в каменную твердынь, простившись солнцем, небом, окутанная мраком. Только стланники, склонившись над пропастью, увидят, как в темной глубине ее бьется в вечных судорогах утук, силясь раздвинуть камень, очистить себе путь и обзавестись заводями, где можно было бы на минутку оборвать свой бег. Какая титаническая сила в этой невзнузданной реке! Когда скалы поджимают караван вплотную к ней, нам кажется, что земля у нас под ногами содрогается, словно сотрясаемая какой-то грандиозной силой природы. Иногда в гуле утука улавливается грохот, как далекие раскаты грома. Это вода по пути сталкивает камни. Караван наш взбирается на высокий обрыв, останавливается, Хутама, не снимая люлик с оленя, поочередно кормит сыновей, и мы идем дальше. Хутама все чаще замедляет шаг, осматривается, прислушивается, спят ли дети, но вдруг припадает к земле, ощупывает рукою чьи-то заинтересовавшие ее следы. Однако где-то близко люди есть. Олень тут вчера ходил, — кричит она, догоняя меня. Может, это след согжоя? переспрашиваю я. — Что ты? Не слепая я, чтобы ошибиться? — Говорю, люди вот тут близко были. — Это наверняка наши. И я прибавляю шаг, весь наполняюсь радостью, а сам думаю, что счастье, как и горе, не приходит одно. Меня охватывает нетерпение. Рвусь сквозь чащу вперед. Слышу где-то далеко-далеко, словно в подземелье лает кучум. все чаще и сам вижу свежие следы оленей. В ущелье становится свободнее, небо раскинулось шире, просторнее, справа показалась глубокая лощина. По дну ее стальной полоской течет река, это большой правобережный приток Утука, собирающий воду с огромной территории, обойденной нами с юга. Река, вырываясь тугой струей из-за утесов, падает ковырком вниз по камням, точно сброшенная со страшной крутизны какой-то дьявольской силой. Ниже среди крупных валунов она схлестывается с седым утуком в буйном объятии, да так, обнявшись, реки и мчатся обе навстречу новым порогам и перепадам. Перебредаю студеную, как лед, реку и выбираюсь на большую площадку, расклинившую тесное ущелье утука. Если здесь поблизости есть люди, то они непременно воспользовались этой равниной и редкой лиственничной тайгою. Вдруг издалека, откуда слышался лайк, у чума доносится выстрел. Это озадачивает меня. Куда идти? Решаю сначала обследовать площадку, а затем уже вернуться на выстрел. И вскоре новое открытие, да еще какое, заставляет сильно забиться сердц. Поднимаюсь с земли свежий окурок цигарки, свернутый из знакомой бумаги, на которой геодезисты делают свои вычисления. Как я обрадовался этой находке! Ноги сами несут меня вперед, не разбирая, что под ними — валежник, рытвины или пни. Вдруг позади себя слышу какой-то шорох, оглядываюсь. «Бойко! Бойко!» — иступленно кричу я, узнаю свою собаку. Она с разбегу бросается ко мне, визжит от радости. Я прижимаю ее, ласкаю, как дорогое родное мне существо. Где-то близко мои спутники. А, вот и кучум! Он чертовски, как горец ревнив, сразу вклинивается между мною и бойкой, и так, как всегда, по-матерински уступает ему свое место возле меня. События как-то сразу захватывают меня своей неожиданностью. Впереди сквозь густые кроны лиственниц пробился свет, деревья неохотно расступились, и я не помню себя и не чувствую усталости, выбегаю на поляну. И тут среди низких сланников передо мною возникает чудесное, как мираж видение, полотняный лагерь, кажущийся сейчас целым светлым городком. потому как расставлены палатки как по хозяйски все прибрано к месту и еще по каким то необъяснимым признакам давно знакомым глазу узнаю лагерь пугачева и уж совсем пораженный вижу среди палаток свой цветной полог аккуратно натянутый поджидающий меня значит здесь все наши наконец то и так неожиданно мы попали к своим но где же люди Ни единой живой души. Не дымится костер. Затухли дымокуры. Куда-то разбрелись олени. Заглядываю в первую из палаток. Пусто. Во второй — неубранные постели и туча комаров. Вдруг до слуха долетает какой-то неясный звук. Я заглядываю за палатку и глазам не верю. На сложенном вдвое брезенте лежит, раскинув ноги, здоровенный мужчина, а Пугачев, нагнувшись над лежащим, скрипящими ножницами кроит по нему штаны, вырезая штанины из того же брезента, на котором лежит заказчик. — Ну и вытянуло тебя, Алексей. Как чертополох со всякими излишками. Брезент-то не хватает в длину, — озабоченно ворчит Пугачев. Сам маюсь. Ни ватника не подобрать, ни сапог. Девчат смеются, стропилой зовут. Добродушно кряхтит лежащий. — Вряд ли парень из тебя стропил-то выйдет. Хлюпкий и ломкий ты. Зря прозвище прилепили. — Заказы на пошивку здесь принимаются? Не выдерживаю я. Пугачев изумленно оглядывается. Ножницы выпадают из его рук. Фу ты, Господи, наконец-то! Совсем извелись, ожидая! Мы крепко обнялись. Невыразимо приятно почувствовать так близко от себя этого человека, с которым неразлучно прошел большой трудный путь, всегда вместе двадцать с лишним лет, отданных исследованию окраин страны. И всегда, разлучаясь даже на какое-то короткое время, мы скучали друг по другу. Ждали встреч. бородич то отпустил, не узнать», — говорю я, рассматривая Пугачева. «К в этом и сила? Люди у меня на подбор, богатыри, словом, не возьмешь, так я бородою их стращаю». «Ничего, получается», — смеется Трофим Васильевич и продолжает. «Мы уже все сроки переждали, чего только не передумали о вас. Решили начать поиски». Улукиткан с Василием и двумя парнями ушли по притоку к вершине, а я должен был подняться по утуку. Хотел Алексею штаны сшить и трогаться. А где Трофим? Дьявол, изболелась по нему вся душа. Сейчас подъедет. То есть как подъедет? Попалась нам на утуке краснощекая попутчица с оленями. Вот и они. На тропе послышался женский голос «Мот! Мот!» Пришел караван. Лагерь ожил, наполнился людским говором. Два Трофима, Пугачев и Королев, с детской радостью осматривают друг друга и затем надолго сплетаются в объятиях. Они оба воспитанники нашего экспедиционного коллектива, стали для меня родными. Эти разные люди по своему прошлому и по характеру Ни в чем не повторяя друг друга, закаленные в труднейших походах, связаны нерасторжимо большой настоящей человеческой дружбой. — Ну-ка, погляди на меня, воскресший из мертвых! — Значит, здорово прижала на алгачане растроганно говорит Пугачев, не выпуская друга из объятий. — Все прошло, бурья нам поросло, стоит ли вспоминать? — А Нина? Трофим некоторое время молчит, и какие-то затаенные мысли омрачают его лицо. — У Нины несчастье, муж умер. — Осенью поеду за ней. — И сразу свадьбу! — перебивает его Пугачев. — Ну, там видно будет. — Пронька! Где ты? Опять дрыхнешь? Айда сюда! — кричит Трофим Васильевич, повернувшись к палаткам. — Тут я! — слышится оттуда. — — Собирай котомку и догоняй у Лукиткана. Пусть возвращается. Пронька, огромный на лет двадцати, молча потоптавшись возле нас и, почесав затылок, собирается и уходит. А Хутама, отчужденно или равнодушно, смотрит на всех нас. Видимо, ей не все понятно в наших разговорах и отношениях друг к другу. Она отвела в сторону от палаток караван и решила обосноваться под одинокой лиственницей. Я помог ей развьючить оленей, натянул полог. Парни натаскали дров, разожгли дымокуры. И тут, в тишине знойного дня, над разомлевшим от истомы лагерем, раздаются голоса близнецов. Их дуэт производит поразительное впечатление на загрубевших, давно оторванных от своих семей, лишенных ласки людей. Детский крик напоминает о многом. Хутама долго кормила малышей, и что-то ласково, почти шепотом, рассказывала им на родном языке, и весь лагерь притих, украдкой наблюдая за этой картиной. Из-за гор, вдруг потемневших, словно из берлоги, выползали тяжелые дождевые тучи, надвигалась гроза, упряталось солнце, сумрак наполнил тайгу. Где-то на юге за хребтом баловалась молния, трепеща синеватыми отсветами над всплывшими из мрака вершинами. Пастушка тревожным взглядом окинула взбунтовавшееся небо и заторопилась устраивать ночлег. Мы предлагали ей перебраться в палатку, но она отказалась и решила ставить под лиственницей свой берестяной чум. Тучи уже, перевалившие горизонт, нависли свинцовыми глыбами над стоянкой. по притихшей тайге задул, меняя направление тугой влажный ветер. Мы общими силами нарубили хутаме жердей, установили их конусообразно и молча наблюдали, как привычные ловко ее руки раскладывают поверх жердей полотнище бересты. Чум был готов раньше, чем на землю упали первые капли дождя. Хозяйка разожгла внутри чума дымокур, перетащила туда в юки, но сама с малышами осталась под лиственницей. Она передвинула костер поближе к стволу дерева, расстелила оленью шкуру и, распеленав близнецов, уложила их на нее, дескать, смотрите, какая бывает гроза в горах, привыкайте ко всему. и дети молча таращились своими глазенками на грозовые небеса, прислушивались ко всему, что творится в мире. С черного неба на затаившиеся горы обрушились тяжелые раскаты грома. Через минуту это повторилось снова и снова, все ближе, все тяжелее. По тучам шныряли молнии, осыпая горячим блеском тайгу. Земля дрожала, как от мучительной боли. В воздухе стоял непрекращающийся гул. Дождь сразу превратился в ливень и загнал нас в палатки. Я продолжаю наблюдать за хутомой. С редкой кроны лиственницы, под которой сидит женщина, вода сбегает непрерывными струями, уже залит костер, уже напиталась водой почва, но возле толстого ствола лиственницы еще остается крошечный клочок сухой земли, на нем-то и ютится пастушка со своими полураздетыми близнецами. На лице ее ни тени беспокойства, она будто не замечает ни потрясающих горы разрядов, ни падающего холодного дождя. Запрокинув голову, она смотрит безучастным взором в черное небо и о чем-то раздумывает. Когда же дождь стал мельчать и гроза отдалилась, Хутама раздула костер, прикрыла малышей подолом своей широченной юбки, видимо, считая, что самое интересное закончилось. Позже, когда лагерь осветили косые лучи заходящего солнца, пастушка переселилась в чум вместе с костром, и оттуда долго слышалась колыбельная песня. Куда-то за плоский хребет укатилась гроза, в голубом прозрачном небе дотлевают последние лучи заката. и уже по мокрой тайге расплывается сумрак летнего вечера. Как свежо стало в лесу! Ни единого комара смолкли все таежные звуки, и только взбухший от ливня утук, закусив у дела, мчится по каменистой дороге. Из палаток к костру выползают люди. Лагерь наполняется своей обычной суетой, кто сушится у огня, кто заканчивает прерванную работу, а некоторые не прочь что-нибудь поесть. Трофим Королёв в палатке стучит ключом рации, посылает в эфир позывные, вызывает штабную станцию. Готовится ужин. В ясном небе померкло одинокое облачко, и тайгу до краев захлестнула тьма. Неожиданно из мрака лесной чащи послышался знакомый крик проводников, подбадривающих оленей. Через несколько минут на поляну вышел уставший караван, и мы увидели у Лукиткана, Василия Николаевича и других людей, отправившихся искать нас по притоку. Сами узнали, без проньки, что вы пришли, говорит Улукиткан, отогревая у огня закоченевшие руки. Уже далеко отсюда были, слышим. «Чужая собака лает. Кому, думаю, тут ходить? Место худое. Следа зверя нет. Потом угадали, однако. Кучум! Мы стреляли, чтобы вы слышали, и повернули назад. Почему вы так долго ходи?» Погода задержала. У Лукиткан и Лиханов располагаются под лиственницей вместе с хутомой. Возле чума развешивается одежда. Старики что-то громко и живо рассказывают хутоме. Остальные собрались у большого костра. Теперь можно рассмотреть всех обитателей лагеря. Подразделение Пугачева состоит из шести дюжих, по-гвардейски сложенных парней и одного маленького, шустрого человечка с быстрыми глазами и огромной, порыжевшей от солнца бородой. Самого Пугачева. Все они крепко спаяны. Никого не тронь! Один за всех, все за одного. Беда тут не так просто поживиться. Власть же Пугачева над всеми безгранична. Этому способствует его опыт и заразительный оптимизм. Видом своим люди эти смахивают на непоседливых таежных бродяг. У тайги с геодезистами свои давние счеты. Особая непримиримость, Немногие из них выдерживают, а те, кто продолжает, сживаются с постоянным риском, с неудобствами походной жизни, делаются смельчаками, и тогда нет для них иной жизни, как напряженная борьба с природой. Я гляжу на этих людей, освещенных скупыми бликами костра, на их донельзя истоптанную обувь, многочисленные латки на штанах и рубашках, на ссадины, и с гордостью думаю, Какая дерзновенная сила и воля живут в каждом из этих мужественных землепроходцев, неутомимых тружеников, создающих карту родной земли. Карта. Сколько человеческого труда, героизма вложено в нее. Знаете это. Помните об этом, когда рассматриваете карту, когда прослеживаете взглядом условные голубые змейки рек, зеленые клинья тайги, коричневые извивых горных кряжей или, читаете, глубины морей и океанов. Отряд Пугачева еще долго будет трудиться на Становом, еще только начало, а впереди огромная территория неисследованных гор. Людям придется проложить не один проход в глубину к сердцу хребта, побывать на многих вершинах и на самых высоких, отстроить геодезические знаки, У них не раз со спины слезет кожа, натертая котомками. Они и наголодаются тут, и погрустят, и не раз будут наказаны за дерзновенную попытку преодолеть дикое первобытное. Но с какой величайшей радостью они, закончив работу, будут смотреть с последнего гольца на побежденный становой. Вот мы и собрались все у костра, чтобы решить, каким маршрутом идти дальше отряду Пугачева, куда доставить ему продовольствие, материал, когда выслать смену оленям, на каком хребте он соединится с подразделениями, идущими к нему навстречу по Зее. На этих горах нет еще ориентиров, а большинство рек и вершин еще не имеет названий. Мы и решили опорным пунктом сделать Ивакский перевал, расположенный примерно в центре работ на Становом, и куда теперь идет тропа с севера и юга. Ему суждено было стать местом будущих встреч, через него пройдет путь геодезистов, топографов, астрономов, там будет организован склад запасов продовольствия для всего района. В последующие годы им пользовались многие поисковые партии, пришедшие сюда после нас. Поздно люди разошлись по палаткам. Глухая ночь. Под седыми космами тумана буйствует утук, и как бы колышется вся необъятная теснина. Густо потемнело в лесу. Мы с Пугачевым остались под открытым небом. Я думаю о том, как нелегко достается благополучие подразделения, сколько трудностей у него еще впереди на подступах к главной водораздельной линии хребта, и сколько еще горечи он хлебнет на скалистых вершинах Станового. Трофим Васильевич сидит напротив, завертывает ноги в сухие портянки, перевязывает их ремешками, готовится спать. На освещенном его лице еще не растаял след забот, и тревог прошедшего дня. В небольших подвижных глазах видно чистое дно его души. — Тяжело, Трофим Васильевич? — тихонько спрашиваю я. — В отличие от Трофима Королева, я всегда называю его по имени и отчеству. — Не в этом беда, — отвечает он. — Ребята у меня золотые, а опыта у них нет. Не отбери вы у меня весной мои старые кадры, Я бы с ними шутя одолел Становой. А этих сначала ко всему приучать надо, и не все им сразу дается. Да и места, видишь, какие неподходящие. Тут чуть ошибись и поминай, как звали. А что бы делали без твоих опытных рабочих молодые инженеры, впервые попавшие в тайгу? Им тоже надо у кого-то учиться? Знаю, надо. Но зачем было всех забирать? Упрямо возражает Пугачев. — Не всех. Думаю, и этих молодцов ты обучишь. Меня беспокоит, управишься ли ты с заданием. Работы ведь много. Сидеть сложа руки не будем, но гарантию дать не могу, боюсь. Кто знает, с чем еще мы тут можем столкнуться. А если не завершишь работу, сам знаешь, во что пойдется на следующий год их доделка. Рисковать этим не следует. Может, к осени сюда прислать еще одно подразделение? Пугачев поднимает голову, косит на меня глаза. Зачем? Тебе в помощь. Он ежится от холода, насупившись, молчит и начинает устраиваться спать, как обычно сидя. Натягивает на голову капюшон плаща, сердито поджимает под себя завернутые в портянке ноги, и бросает с обидой. «Сами управимся». Чувствуя, что своей последней фразой неосторожно задел его больную струну, в ушах звенит его уверенное «Сами управимся». Искать помощь на стороне — этим недугом он не страдает. По-юношески влюбленный в свое дело, привыкший все додумывать и делать сам, Мог ли он согласиться с моим предложением? Не промолвив ни слова, он уснул обиженный. Я долго смотрю на Пугачева, свернувшегося под плащом в комочек. Только люди неиссякаемой энергии, для которых никогда не обрывается трудовой день, могут спать стоя, сидя, в любом положении, как он. Удивительный человек. В городе вы его не узнаете. У него и рост, и внешность, и голос неприметные, ходит по улице как-то боязливо, будто по чужой земле, всего сторонец, робеет на людях. Но стоит ему глотнуть таежного воздуха, увидеть дали, встретиться с какой-нибудь опасностью, как весь он преображается, и тогда нет предела его энергии, и нет силы, которая бы укротила кипучую натуру этого человека. здесь, в тайге, он как будто становится выше, сильнее и красивей. Вот и спит он по-птичьему на стороже, боится не проспать бы восход, и я не знаю случая, чтобы его опередило утро. День начался хмурым рассветом. Трофим Королев с вечера предупредил все наши полевые станции явиться в эфир пораньше, поэтому мы с ним до завтра занялись переговорами. А Пугачев уже командовал своим подразделением. Его властный голос доносился то с одного, то с другого конца лагеря. Он уже отправил куда-то за грузом свой транспорт, двоих рабочих усадил за починку мешков, Каюров заставил пересмотреть вьючные сетла и собрать больных оленей, чтобы залить креолином раны. У Лукеткан Николай и Хутама — под лиственницей наслаждаются утренним чаем и о чем-то беседуют. После завтрака Пугачев делает последнее распоряжение по лагерю, и мы с ним отправляемся на тот самый Голец, где только что отстроен геодезический знак, чтобы на месте осмотреть его, нет ли каких упущений, и там с большой высоты хребта окончательно решить все вопросы, связанные с дальнейшей работой подразделения Завтра все мы покинем Кутук. Хутама, узнав, что до устья Ивака отсюда прорублена Пугачевым тропа, заторопилась к своим, не стала дожидаться завтрашнего дня. Я дарю ей пачку сахару, Королев — два метра ситца для близнецов, а Пугачев — пачку барнаульской махорки. От своих скромных продовольственных остатков даем ей еще немного муки». мы тепло прощаемся с хутомой провожаем ее за лагерь и она исчезает из глаз в густых зарослях берегового леса через полчаса покинули лагерь и мы с пугачевым а вы не пускаете трофима васильевича вперед за ним ведь не угнаться. хорошо бы спудик голышей ему в котомку подбросить для торможения шутя говорит кто то из рабочих обращаясь ко мне Пугачев сердито оглядывается, хочет что-то ответить, но улыбка выдает его хорошее настроение.